«Автобус!» «Сил моих больше нет!» Зевнула киска и положила хорошенькую головку на плечо Милочки. «Есть хочу! Спать хочу!» «Да скоро уж выберемся!» Тяжело вздохнула Татьяна. Киска закрыла глаза и мечтательно сказала. «А мужик, с которым мне накрутила роман, был симпатичный!» «Ты-то откуда знаешь?» Удивилась Галя. «Я ж видела ее у ночного клуба!» Тогда мы столиком. В общем, я вам рассказывала, вновь зевнула киска. А он был на такой машине. Как думаешь, у них это было серьезно? Конечно! Киска открыла глаза. Я бы такого мужика не упустила. То ты, а то Нина, усмехнулась Таисия Максимовна. В это время зазвонил телефон заведующий. антонина дмитриевна проворно схватила лежащий на коленях мобильник и радостно закричала в трубку алло паша ты наконец-то ой пашенька сынок что ты говоришь сто ли встретились он сказал что тебя сегодня отпустят а где он а в другой машине пашенька ты кушал о господи антонина дмитриевна схлипнула. держись сынок я к тебе еду я с петровым приеду да «Хорошо, что тебе разрешили позвонить». «Я поняла. Все, сынок, целую, жди». «Ну как он?» — спросила Татьяна. «Говорят, отпустят сегодня. Петров обещал». «А ты куда собралась?» «В милицию. Куда же еще? Приедем к Грековым». «Пересяду в машину к Петрову, и мы с ним поедем к нему на работу. Он ведь туда собирается. А ты что будешь делать?» «Не знаю. Может, домой податься?» я сойду на остановке как только закончится пробка сказала галя и до ближайшего метро меня дома ждут и я поддохнула инна я то одна грекау муж точно не поеду вздохнула таисия максимовна и посмотрела на милочку с киской а мы что переглянулись девушки нас тоже ждут вечером надо бы перышки почистить значит по домам Подвела итог Галя. «Что ж, Антонина Дмитриевна, автобус вас дальше одну повезет?» «И что?» «Может, вы к машину Грекову пересядете, а водителя отпустим?» «Все равно в одну сторону», — пожала плечами заведующая. «Вы-то откуда знаете?» Юрка сказал, водитель, мол, из местных. «Мне кажется, там что-то происходит», — указала наш Галя. «По-моему, они ругаются». «Что тут удивительного?» поджала губы Татьяна, Из -за Нины и за Ниной ругаются. «Ой, девочки, что это будет?» взволнованно сказала Галя. «Нет, Антонина Дмитриевна, не пересаживайтесь к ним в машину. От греха подальше». «У меня такое ощущение, что он его сейчас задушит», задумчиво протянула Инна. «Кто кого?» переглянули женщины. «Греков Петрова». «А мне кажется, наоборот», не согласилась с ней Таисия Максимовна. «В общем, что-то сейчас будет», — подвела итог Галя. «Но главное, что мы наконец-то едем!» И все женщины с ней согласились. «Интересно, а когда ее арестуют?» Задумчиво спросила Татьяна. «Кого?» «Ну, эту, на красной машине. Мы же решили, что это она убила Нину». «И это уж Петрова виднее», — сказала Антонина Дмитриевна. «Вот доедем до дачи Грековых, и все встанет на свои места». Думаю, немного осталось ждать.